Тайная могила. В полночь комендант возвращается к шахте. Сынчик исты Медведева светили факелами. Ваганов, матрос, влез в шахту и стоял внизу в тьме, в ледяной воде. Вода была по грудь. Спустили верёвки. Он привязывал трупы и подавал наверх. И опять комендант увидел в свете факелов всю царскую семью. Юровский. Меж тем рассвело, это был третий день, восемнадцатого. Возникла мысль, часть трупов похоронить тут же у шахты. Стали копать яму, почти выкопали. Но тут к Ермакову подъехал его знакомый крестьянин, и выяснилось, что он мог видеть яму. Пришлось бросить дело. Решено было везти трупы на глубокие шахты. И вновь тронулись трупы. Сначала на телегах, потом на грузовике. И вместе с ними Юровский. Третьи сутки он рядом с мертвецами, эвакуируя семью в надёжное место. Еровский. Так как телеги оказались непрочными, разваливались, комендант отправился в город за машинами: грузовик и две лёгких для чекистов. Смогли отправиться в путь только в 9 вечера. Пересекли линию железной дороги в полуверсте, перегрузили трупы на грузовик. Ехали с трудом, вымощая опасные места шпалами. и все-таки застревали несколько раз. Около четырех с половиной утра девятнадцатого машина застряла окончательно. Оставалось, не доезжая шахт, хоронить или сжечь. Последний обещал на себя взять один товарищ, фамилию Комендант забыл, но он уехал, не исполнив обещания. Хотели сжечь Алексея и Александру Федоровну, по ошибке вместо последней сожгли Фрейлину. Потом похоронили тут же под костром останки и снова разложили костёр, чтобы совершенно закрыть следы копания. Тем временем вырыли братскую могилу для остальных. К часам к 7:00 утра яма аршина в 2,5 глубины и 3,5 в квадрате была готова. Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой, как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения. Яма была не глубока, Забросав землёй и хворостом сверху наложили шпалы и несколько раз проехали. Следов ямы и здесь не осталось. Секрет был сохранён вполне. Этого места погребения белые не нашли. В конце своей записки Еровский сделал приписку, где указал место этой тайной могилы. Капцики, в 18 верстах от Екатеринбурга к северо-западу Линия железной дороги проходит на девятой версте между Коптиками и Верхний Исецким заводом. От места пересечения железной дороги погребены сожжениях в ста ближе к Исецкому заводу.